Разве хмурый твой вид передаст, Чувств твоих рудоносную залежь, Сердце — тайно светящийся пласт, Ну так что же глаза ты печалишь? 1956 год